Накануне своего ареста и, следовательно, накануне своей разлуки с Венецией, Казанова провел чисто венецианскую ночь. Это последняя венецианская картина в его книге. Я провел всю ночь за картами и проиграл 500 золотых в долг. На рассвете, желая немного успокоиться, я пошел на Эрберию, так называется одно место на набережной Большого канала. Это рынок овощей, фруктов и цветов. Люди из общества приходят сюда гулять рано утром. Они говорят обыкновенно, что делают это ради бесчисленных лодок, нагруженных овощами, плодами и цветами, которые стекаются сюда в этот час с островов. Но все отлично знают, что здесь бывают только молодые люди и женщины, которые провели ночь в наслаждениях цитеры, или за долгим ужином, или, наконец, еще те, которые потеряли всякую надежду в игре, обескуражены неудачей и приходят, чтобы подышать свежим воздухом и успокоиться. Из других итальянских городов Казановой хорошо изображен Рим той эпохи. Во время своего первого путешествия, когда он еще думал о духовной карьере и был секретарем у кардинала Аквавивы, Казанова успел понять притягательную силу Рима. Если бы я остался в Неаполе, я мог бы составить себе положение. Но хотя у меня и не было определенного плана, мне казалось, что судьба зовет меня в Рим. Я знал, что Рим — единственный в мире город, где человек, начав с ничего, может сделаться всем. Казанове не пришлось проверить это на деле. Благородная помощь несчастной Барбаруччи погубила все его надежды. Нескольких месяцев было достаточно для него, чтобы нарисовать сжатую, изумительную, яркую картину нравов. Ко второму пребыванию Казановы в Риме в 1761 году относится описание карнавала. Вот уже несколько веков, как в продолжении восьми дней этого сумасшедшего времени, римское Корсо представляет из себя самое странное, занимательное и забавное зрелище в мире. В один из таких дней... В среду на Масляной, я отправился на Корсо в богатом костюме пульчинеллы и верхом на превосходной лошади. Со мной была огромная корзина со сластями, и в двух сумках у меня были леденцы, которые я сыпал дождем на всех встречавшихся красивых женщин. В те времена еще веселее жилось в Милане под управлением графа Фермиана. Карнавал длится в Милане на четыре дня больше, чем в других городах. Перечитывая страницы, где рассказаны великолепные миланские балы с масками, с ложами, укрывающими интриги, с игорными столами, за которыми перед грудами золота сидят бесстрастные банкометы, такие как осыпанный бриллиантами граф Канано, убеждаешься невольно, что Казанове было хорошо только в Италии. Венеция, Рим, Неаполь, Милан, Болонья, Парма. Вот что вдохновляет его рассказы так, как не вдохновляют их ни Вена, ни Мадрид, ни ужасный Лондон, ни даже Париж. Казанова всегда в восхищении от Парижа. Но сквозь это восхищение проглядывает иногда деловая забота. «Зачем вы едете в Париж?» спрашивают его после побега. Я пущу там, в оборот, свои таланты. Эта фраза одна и та же у всякого итальянца, сменившего Бель паэзе» Италию, на северную страну. В Париже Казанова затевает одно предприятие с другим. Он занят делами. Он добывает деньги. В Италии он их тратит и делает свое главное дело, то есть не делает решительно ничего. В скитаниях Казановы по Европе есть много блестящих страниц. Таково изображение двора, устроенного в подражании французскому, тщеславным и ничтожным немецким князьком в Штутгарте. Голландия доставляет ему несколько привлекательных картин уютной и красивой жизни — Он гостит в Амстердаме у своего друга Негоцианта и катается по льду на санях с парусом. Под снегом, падающим густыми хлопьями, венецианец берет уроки бега на коньках у красавицы Эсфири. После этого он ужинает в дружеском семейном кругу, ест тречайшую рыбу, пьет драгоценные испанские вина — и разговаривает о 20 миллионах, которые поручило ему достать французское правительство, о кораблях, нагруженных кофе, и об акциях шведско-индийской компании. Но Голландия не только страна банкиров, семейных кругов и театров, куда молодые девушки ходят без старших. Миллионы привлекают туда не одного Казанову. В те самые дни, когда репутация его вне подозрений, когда знакомство его почтенный, кошелек туго набит, злой гений приводит его в гостиницу город Леон. Какое общество! Сколько старых знакомых! Там был шевалье де Саби, носивший форму майора польской службы и уверявший, что знает меня по дрездену, и некий барон де Видо, называвший себя чехом, который сейчас же привязался ко мне, рассказывая, что его друг, граф Эс-Жермен, остановился в полярной звезде и справлялся обо мне. Там был еще ребой дуэлист, представленный мне под именем Шевалье де ля Перинь. Но я сразу узнал в нем того Тальвиса, который сорвал банку пресбургского епископа, который судил мне когда-то Столуидоров, и которого несколько лет спустя я угостил ударом шпаги в Париже. Там был также еще один итальянец по имени Нэри, во всем, кроме честности, похожий на лавочника. Он заявил, что вспоминает, будто видел меня однажды в каком-то притоне. Казанова был и в России, но это было уже после Англии, после того, как Казанова вернулся оттуда стареющим, разбитым и без гроша в кармане. Он искал фортуны в Берлине. Фортуна в лице Фридриха Великого предложила ему только место воспитателя в кадетском корпусе. И только тогда он поехал, прельщаемый разными надеждами, в Россию. Он высказывал эти надежды принцу Делинь. «Быть может, меня оставит при дворе Екатерины?» Я стану ее библиотекарем, ее приближенным, ее секретарем, ее поверенным в делах или воспитателем одного из великих князей, от чего бы и нет. Но надежды Казанова не оправдались. Он был едва замечен в России и в отместку сам едва заметил Россию. С русскими он встретился еще один раз в своей жизни, и вот при каких обстоятельствах. Наш флот под командой Алексея Орлова, отправленный в турецкие воды, стоял в Ливорно. Казанова узнал про это в Турине. Не имея в то время сердечных дел, прискучив игрой из-за вечных проигрышей и не зная, чем заняться, я возымел фантазию предложить свои услуги графу Алексею Орлову. Читателю покажется по меньшей мере странным, что я вообразил тогда, будто был предназначен для взятия Константинополя. В моем тогдашнем возбуждении убеждал себя, что без меня, русскому графу, ни за что не удастся им завладеть. Действительно, он испытал неудачу, но я менее уверен сейчас, что это от того, что меня там не было». Описаний в прямом значении этого слова почти нет в мемуарах Казановы. Они встречаются разве только в последнем томе. Во время путешествия в Испанию Казанова отводит 10 строк описанию Валенсии. Но это единственное описание города во всей книге. И это признак старости. В Испании Казанова иногда говорит про себя «на моем положении наблюдателя», И это значит, что жизнь со своим движением уже проходит мимо, не задевая его. Все остальное в этой необыкновенной книге представляет собой рассказ, необыкновенно сжатый, ясный, увлекательно непрерывный и исключительно наглядный. Едва ли найдется другая книга, где на протяжении трех тысяч страниц шло бы одно повествование, без отступлений, без длиннот, без повторений, без малейшей вялости, выдержанное ровно с огромной, прямо нечеловеческой силой. Несмотря на то, что рукопись Казанова была исправлена рукой заурядного литератора двадцатых годов, и что таким образом в печати нет подлинного текста мемуаров, эта книга может служить примером повествовательной прозы. Она заслуживает этого не по своему стилю, который в теперешнем виде немного приглажен под средний французский стиль, но всякий писатель должен со вниманием приглядеться к тому, как удержана небледнеющая жизнь на этих страницах. Каждый должен пройти через этот опыт колоссальной повествовательной энергии. Рассказ Казановы — производит впечатление широкой, быстротекущей реки, которая неудержимо влечет воображение, хоть раз отдавшейся ее волнам. Такие места, как побег, надо читать одним духом. Среди этих быстрых, сжатых, крепко сцепленных одна с другой строк некогда перевести дыхание. В жизни Казановой, кроме разве только побега, не было никаких необыкновенных приключений. Самая фабула его рассказов всегда чрезвычайно проста. Рассказываемые им истории ничем не напоминают хитросплетения авантюрных романов. Рассказы Казановы глубоко правдивы. Когда только что вышли в свет его мемуары, многие усомнились в их достоверности. Иные не верили, что их автором был действительно Казанова. Одно время их приписывали Стендалю, улавливая довольно верно внутреннее родство венецианского авантюриста и Анри Бейля. Если бы Стендаль действительно писал их, он был бы одним из гениев в литературе. Теперь никто не сомневается в авторстве Казановы. Трудами Юзанна и Башева во Франции, Бартольд в Германии, Данкон в Италии и Арт Симмонса в Англии установлена его историческая личность, исследована и свечена с его письмами рукопись мемуаров, хранящаяся у Брагауза в Лейпциге, подтверждена бесчисленными доказательствами правдивости даже точность его рассказов. В 1880 году, пишет Октав Юзан, я был в Венеции, но только что вместе с несколькими венецианцами Горячими поклонниками Казановы осмотрели знаменитые пьемби, откуда в 1755 году столь трагически бежал наш герой. Я задумывался тогда над опубликованием ряда исторических свидетельств, которые могли бы доказать мельчайшие подробности мемуаров и подтвердить их искренность и правдивость, когда случай свел меня в кафе Флориана с одним эрудитом, путешественником, художником, влюбленным в Венецию и, следовательно, большим почитателем Казановы. Я говорю об Армании Баше. Баше объехал Вену, Париж, Брюссель, Амстердам, Флоренцию, Петербург. Он несколько лет рылся в городских полицейских и дипломатических архивах, и его труды увенчались полным успехом. Основная хронология мемуаров оказалась в полном согласии с официальными документами. Еще раньше немецкий ученый Бартольд установил после тщательного анализа правдивость Казанова в отношении исторических лиц и событий. Данкона сделал ряд замечательных открытий в архивах Венеции. Он нашел доносы шпионов о влиянии Казанова на Брагодина, указ об его аресте и, наконец, документ, подтверждающий мельчайшие подробности рассказа о побеге. То был счет ремесленников за исправление повреждений, сделанных Казановой на пути его бегства, тех самых повреждений, о которых он рассказывает в своих мемуарах но последние сомнения должны исчезнуть после того, как Арт Симмонс лично побывал в архивах замка Дукс в Богемии, где Казанова кончил свои дни библиотекарем графа Вальштейна. В нескольких связках бумага, заглавленных «Наследие Казановы», он нашел тысячи незаменимых свидетельств. Там были не только паспорта, подорожные, счета, не только письма множества лиц, упоминаемых в книге. Там были письма, подтверждающие интимную часть мемуаров, письма женщин. Симонс видел и читал письма Манон Балетти и таинственной Анриетты, несравненной Анриетты, с которой связаны лучшие страницы мемуаров и счастливейшие дни Казановы. Оставаясь верным действительности, Казанова был одарен в то же время необыкновенным воображением. Никакая память, даже его память, не в силах удержать с такой ясностью неисчислимые подробности, изображая их с такой зрительной правдой, такой живой осязательностью, он, несомненно, испытывал прилив подлинного вдохновения. И это вдохновение — чисто писательское творчество. Стоит оценить эту огромную работу воссоздании людей, обществ, происшествий, мыслей, чувств, разговоров, чтобы признать Казанову замечательным писателем. Необыкновенный человек в нем не должен заслонить с собой превосходного писателя.